Премьер-министр Джей Першинг нервно ходил из угла в угол, а его помощники Бен Грохом и Фелиция Шкода напряженно следили за резкими движениями своего шефа. Наконец премьер остановился и, бросив на своих помощников злой взгляд, закричал. «Что я скажу президенту? Что я теперь скажу президенту?» Грохом и Шкода ничего не отвечали, понимая, что никакого ответа премьер-министр от них не ждет. «Где Руджери?» «Он сегодня не явился в офис, сэр». Сослался на боли в пояснице, сообщил Бен Грохом. «Вот сука!» – непарламентски выразился премьер. Он потер переносицу и уже спокойнее продолжил. «Может, и мне заболеть?» «Вряд ли это возможно, сэр», – осторожно заметил Грохом. «Президент заставит вас выступить с докладом, даже если вы будете при смерти, сэр». «Да знаю я, знаю!» – в отчаянии махнул рукой премьер. «Знаю, что во всем обвинят меня!» «Вот что, Грохом, подумай, как нам выпутаться из этой ситуации?» «Нужно извиниться перед императором Джоном, сэр», подала голос Фелиции Шкода. «Что-что?» – переспросил премьер, приближаясь к Фелиции. «Ну-ка, развивай, развивай», – премьер сделал приглашающее движение рукой. «Нужно послать императору Джону извинения за то, что вышедший из-под контроля генерал...» «Как его?» окер Бригадный генерал Уокер», – подсказал Бен Грохом. «Да, чтоб бригадный генерал Уокер сошел с ума или проявил преступную инициативу и самоуправно попытался увезти...» Ударную группу кораблей неизвестно для каких целей. «Но ведь был бой!» – воскликнул премьер. «Да, бой был», – согласилась Фелиция и глубоко вздохнула, приведя в движение свой большой бюст. «Бой был», – продолжала она, – «но это была вина имперских войск, которые хулиганство преступного и сумасшедшего генерала вокера приняли за враждебные действия. Они связывались с нашим Советом Безопасности?» «Нет». — А если бы связались, мы бы им объяснили, что бригадный генерал Уокер вне игры, и его бояться не следует. — Я тебе поражаю, Фелиция, — удовлетворенно кивнул премьер. — С виду простая деревенская баба. Как мыслишь? — Спасибо, босс, мне так приятно слышать это от вас. — Сквозь зубы поблагодарила мадам Шкода. — Учись, Бен. — Она обходит тебя на каждом шагу, — улыбнулся Джей Першинг. Он испытывал двоякое чувство. С одной стороны, ему было приятно, что найдено подходящее решение проблемы. которая мучила его вот уже несколько часов. С другой стороны, решение лежало на поверхности, и его нашел не он, блестящий Джей Першинг, а это квашня Фелиция. «Она обходит тебя на каждом шагу, Бен», повторил премьер. «Пожилая женщина, мать семерых детей». «А как мысли-то?» «Как будто и не было долгих лет погружения в старческий маразм», закончил Першинг, повышая голос почти до крика. Он знал, что у филиции есть только одна взрослая дочь, но в стремлении оскорбить человека выдумывал все новые и новые нелепости. «У вас не застегнута молния, сэр», — сказал Фелиция. «Что?» «Ваши штаны, сэр. Они не в порядке». «Да, действительно». Премьер неловко хихикнул и застегнул ширинку. «Ну ладно. Инициатива наказуема, Фелиция, поэтому будь добра через 15 минут представить мне текст с извинениями императору Джону. Его может составить э, МИД, сэр», — заметил Бангрохом. «Составить-то они его составят. Но за что тогда я буду распекать министра иностранных дел?» Завтра заседание правительства, а я что, скажу, что у нас все хорошо? Нет, дорогой Бен, я, конечно, понимаю, что у вас геев есть свои. Сэр, может, я пойду писать текст, пока вы с Беном поговорите о геях, вмешалась Фелиция? Последовала пауза, потом Першинг сказал. А ты, сука. Я знаю, сэр, невозмутимо отозвалась мадам Шкода. За это я тебя и люблю. Иди и пиши этот долбанный текст, а мы с Беном поговорим о геях и гейках. Придурок. подумал Фелиция Шкода. Толстая шлюха, подумал Першинг.